Визит старой дамы. Фридрих Дюринмат. Дэнни пошел учиться в коммунальную школу, и его там бежали. Он каждый день возвращался в разорванной окровавленной одежде, со следами тумаков на лице. Он признался только после того, как я пригрозила, что пойду к директору и сама все выясню. Оказалось, что после уроков мальчишки набрасывались на него, били и кричали. «Твоя мама белая!» Я оскорбилась. Отрицание моего антильского происхождения возвращало меня к модели, которой когда-то руководствовались мои родители. Неужели цвет кожи и правда подобен бесцветному лаку, да и не умолял меня не ходить в школу? Я уступила, не стала выяснять отношения ни с директором, ни с родителями маленьких негодеев, и они продолжили мутузить моего сына. Камаен не был похож на канакри. Он жил по законам и обычаям африканской деревни. Я признала правоту друзей, утверждавших, что местные считают меня другой. Я не говорила ни на маленке, ни на одном другом языке этой страны, не носила традиционную одежду, а мои бесформенные штаны вызывали у окружающих либо смех, либо изумление. На собраниях комитета уполномоченные объясняли, что мы обязаны содержать наш квартал в порядке, выпалывая кусты, забивающие исконно гвинейские травы, собирая и сжигая опавшие листья и делая из них компост. Но их никто не слушал. Все хохотали надо мной. Мне не пришлось напрягать воображение, создавая образ Текла из романа в ожидании паводка и реакции на нее сообщества Тигуири. Глаза у меня, конечно, были не голубые, а карии, И сжигать меня живьем на костре, Никто бы не додумался, но и нормальной тоже не считали. Именно этот момент выбрал Канде, чтобы пригласить свою мать приехать в Конакри и пожить с нами некоторое время. Он часто навещал ее в Сигири, а она не удостоила нас визитом и не видела наших детей. Нам пришлось потесниться. Сильвия и Айша переехали в комнату Дэнни, а в ванной появились странные туалетные принадлежности – в том числе глубокий цинковый таз. Мусакаро Канде не выглядела на свой возраст. Высокая, слегка мужиковатая, она была хорошо сложена. Меня тронули взгляд и улыбка свекрови, в точности такая, как у ее сына. Появилась Мусакаро не одна, а в сопровождении Абдулая, мальчика с живыми умными глазами, сына Канде, родившегося до его отъезда в Париж. Я увидела его впервые и поняла, что мы оба скрыли друг от друга незаконно рожденных детей. Канде стал отцом в юном возрасте. Его мать обожала внука, и он свято верил, что является единственным законным наследником. Я знала, что во все времена отношения невестки со свекровью складывались традиционно непросто. И из кожи вон лезла, чтобы подготовиться к судьбоносному событию. Выучила традиционную приветственную фразу. «Ассалам алейкум! Да прибудет с тобой мир!» Я сменила выцветшие шаровары на юбку, повязала голову платком, как шарфом, но мои усилия пропали в туне. Выйдя из такси, Сакаро холодно обняла меня, но в глаза не посмотрела и не улыбнулась. По-французски она не говорила, поэтому общались мы мало. Она смеялась, беседовала на маленке, с кучей родственников, которые являлись засвидетельствовать Матроне почтение, а меня просто не замечало. Что такого ужасного я совершила? Не выучила язык? Не приняла ислам? Я чувствовала, что причина неприятия лежит много глубже. Нас разделили не только депортация и срединный проход, лишившие меня моего языка и моих традиций. Речь шла о разнице онтологического порядка. Я не принадлежала к этносу, к неприкосновенному народу. Что бы я ни сделала, все равно осталось бы парией. Родственники приходили в дом с подношениями, праздничной едой, пагне из индига, флаконами духов и ароматических масел. муса принимала их в гостиной, как королева, сидя на циновке с выставленными на показ задубевшими ступнями. Я, по возможности, старалась бывать на этих бесконечных сборищах, не желая злить Канде, которого присутствие матери сделало обидчивым и излишне нервным. Он не только пытался удовлетворить все ее желания, например, бегал на рынок за орехами кола, забыл о сигаретах, хотя обычно выкуривал по две пачки в день, и пиви Пилснер Юарквелл, который обожал. Каждую пятницу они с Абдулаем спешили в мечеть». Все это могло бы меня насмешить, если бы не огорчение Дэнни. Бабушка не расставалась с Сильви, переименованной в Массу, и Айшей. Она купала девочек, причесывала, кормила и не спускала с рук. Часто они засыпали, прижимаясь к ее богатой груди. Дэнни же Мусакарони только игнорировала, что само по себе было очень обидно и несправедливо, но и без конца дергала мальчика, отдавая приказания на маленке, которых он естественно не понимал. Дэнни смотрел на мать Канде, раскрыв рот, а мне казалось, что она вот-вот швырнет ему в лицо сандалию или ударит. И если рядом случайно оказывался Абдулай, он с нарочитым рвением выполнял поручение бабки. А Дэнни оставалось только глотать слезы. Однажды я не выдержала и пожаловалась, Канде, твоя мать гадка ведет себя с Дэнни. Он закатил глаза. «Не выдумывай. Сама знаешь, что твой сын бывает ужасным рохлей, девчонкой, не то что Абдулай. Будь любезен, избегай впредь подобных сравнений». Высокомерным тоном потребовала я. Иногда Канде приглашал к нам знакомых гриотов, чтобы развлечь мать. Обычно они приходили втроем. Два певца аккомпонировали себе на коре, третий играл на балафоне. Они располагались на нашей маленькой террасе среди соседей, сбегавшихся послушать их. На меня чарующие звуки неизменно производили огромное впечатление. Стаи летучих мышей, взлетавшие к верхушкам деревьев, казались нарисованными углем на фоне графитового неба. И мне чудилось, что все, кого я любила и потеряла, возвращаются и заполняют окружающее пространство». После концерта Абдулай с гордым видом обходил публику с корзинкой, и каждый клал в нее деньги, а самые восторженные пытались прилепить банкноту на лоб кому-нибудь из исполнителей. Визит Мусакаро должен был продлиться несколько недель, но закончился гораздо скорее. Как-то раз во второй половине дня я отдыхала у себя в комнате. Дверь распахнулась, вошел Канде, на нем лица не было от отчаяния. Моя мать уезжает. Уже? Она говорит, мы плохо ее принимаем. Плохо? Изумленно переспросила я. Он без сил опустился на кровать. Мама хочет починить крышу хижины и поменять трубы. Где я возьму столько денег? Придется занять, но к кому обратиться? Усику нет, несу. Может, попробуешь объяснить ей, что? Канда не дал мне договорить. Она ославит меня перед всеми, если не получит то, чего хочет. Назовет плохим сыном, ничтожеством. Мы помолчали, и он продолжил. Еще она сказала, что ей с тобой неуютно, что ты презираешь ее и всех африканцев. Я обреченно пожала плечами. Вечно все возвращается к старой, как мир свари. Кто кого презирает? Как разрушить стену непонимания, разделяющую две наши общины? Кончилось тем, что Канде занял деньги у одного коммерсанта-маленке, спекулянта, покупавшего в Сиерра-Леоне продукты первой необходимости и перепродававшего их в втридорого. Этот малопочтенный человек стал нашим постоянным кредитором. С его помощью Канде не только дал матери нужную сумму, но и накупил ей подарков, в том числе снежно-белого барана. Она повезла его на такси в Сигири. Несчастное животное со связанными ногами жалобно блеяло всю дорогу. Мусакару уехала, не пожелав праздновать с нами табаски, чем бесконечно разочаровала сына. За что эта женщина так наказала сына? Неужели за жену иностранку? Я еще долго размышляла о визите старой дамы, который помог мне лучше понять общество малинке. Оказалось, что оно покоится на серии ритуальных жестов и обязательных предписаний. Не курить, не пить спиртного, никогда не пропускать пять молитв, ходить в мечеть, дарить подарки родителям. Жесты были не более чем автоматизмами, лишенными изначального смысла, а сердце никто в расчет не брал. Религиозный пыл не важен. Щедрые от всего сердца подарки не имеют значения. Канде не смог бы, не потеряв лица, объяснить матери, что у него финансовые затруднения. Сочувствия он бы точно не дождался. Скорее уж вызвал к себе брезгливое презрение. Я и себя подвергла суровой самокритике. мусакарок Канде пожаловалась, что я отнеслась к ней высокомерно. Я обиделась, но в глубине души знала, что в ее словах была доля правды. Я никогда не забуду одну фотографию моей матери, сделанную в Люксембургском саду, ее белозубую улыбку, миндалевидные глаза, глядящие из-под полей серой фетровой шляпки. Что, если я сама, того не желая, сравнивала двух женщин и отдала предпочтение той, которую не приставала тайно оплакивать? Возможно ли, что я оцениваю Мусакаро по критериям другого мира, которые совершенно ей не подходили? Канде вздохнул с облегчением после отъезда матери и вернулся к прежним привычкам. Некоторое время назад он близко сошелся с двумя алжирцами, киношником и музыкантом. Они жили в жалкой хижине с двумя сестрами-пельками. Ходили слухи, что на пропитание девушки зарабатывают, торгуя телом. Новые приятели Канде желали, чтобы все считали их артистами, для чего ходили в странных джелабах цвета индиго и отрастили волосы до плеч. Канде, конечно, не решался носить столь вызывающую одежду, зато регулярно напивался в их компании. Сикукаба негодовал, говорил, что почтенный отец семейства не должен водить знакомства с подобными людьми. Я же понимала, что Канде таким образом самоутверждается, доказывает всему свету, что он человек свободный, личность, но он был несчастлив в Гвинее. Как и я.